После единственного сеанса электрошока врачи называют его электросудорожной терапией, а пациенты боятся до смерти. Он почувствовал, как в голове взорвался большой огненный шар. Стало очень горячо. Потом все погасло, только пепел остался. Сергей пришел в себя через сутки, но так и не стал прежним. Теперь он будто плавал в сумерках на странном пограничье между жизнью и смертью. Он разучился различать цвета и даже не мог отличить свет от темноты. Окружающие предметы подернулись плотной серой пеленой, за которой ничего не было видно. Потом... Исчезли звуки, запахи, даже ощущение тепла или холода. Сергей теперь целыми днями сидел неподвижно, словно неодушевленный предмет. Смотрел в никуда пустыми глазами, ел, когда давали, спал, когда укладывали в постель и поднимался только для того, чтобы дойти до туалета. Иногда... Очень редко случались у него недолгие проблески сознания, когда к Сергею возвращалась способность осознавать себя, видеть и слышать, что происходит вокруг. Этого он боялся больше всего. Мир был недобрым, враждебным и страшным. Хотелось поскорее уйти от него, спрятаться, закрыться. Если такое происходило, он вытягивал руки перед собой, чтобы защититься, отгородить свое пространство и ждал, пока серый туман навалится снова. Там, по крайней мере, не было ничего, ни мыслей, ни чувств, ни слов, ни людей. В один из таких дней отец ушел из дома и больше не вернулся. Он ходил по квартире, громко топая, и бросал в раскрытый чемодан свои рубашки, свитера и брюки, как будто собирался уезжать в командировку. Странно было только, что мать почему-то не помогала ему, как обычно, а просто сидела и плакала. «Васенька», — вымолвила она, — «как же я теперь одна буду? Я ведь жена тебе, мы столько лет прожили». Отец обернулся к ней, и лицо у него стало красное, перекошенное и злое. Сергей почувствовал горячую волну, исходящую от него, и вжался в стену изо всех сил, чтобы не обжечься. Ему показалось, что даже волосы на голове начали трещать и дымиться. — Да какая ты мне жена! Ребенка родить нормального и то не смогла! Думаешь, мне легко, что сын у меня шизофреник? Это все твоя дурная наследственность. У тебя дед за поем пил, сама говорила. А может, это вообще не мой ребенок?» Мать зарыдала еще громче. Отец подхватил свой чемодан и выбежал так поспешно, словно и минуты больше не хотел оставаться здесь. А Сережа все так же сидел, вытянув руки перед собой, и безучастно смотрел ему вслед. Еще долгие годы он проведет вот так, сидя в одной и той же позе на диване. Пока мать была жива, она еще заботилась о нем, хотя и страшно было смотреть на то, что стало с сыном. «Мой крест», — вздыхала она, — «ничего не поделаешь. Божья воля». Под старость Зоя вдруг стала очень набожна. Почти каждый день ходила в церковь, И все плакалось батюшке на свою тяжелую жизнь. Старенький, седенький отец Григорий качал головой и повторял. Терпи, раба Божья, Господь не по силам никому креста не дает. Сказано в Писании, блаженный нищий духом, ибо таковых есть Царствие Небесное, а ты ропщишь. Молись лучше за себя и за сына. Ее не стало в теплый ясный весенний день, как раз под Пасху. Солнечные лучи разбудили Сережу.